Волк и осёл. Русская притча. Все слышали о том, что волк хитёр и коварен. Пришёл некогда волк к ослу на поле пасущемуся и говорит: "Дружак, остороф ли ты? Что ты сделаешь?" Отвечает осёл: "Благодарен за твой добрый вопрос, но не очень здоров. Волочу ногу за ногу, не могу даже траву щипать. — А волку-то и на руку. Он тихонько приближается и мягким голосом спрашивает снова. — Дружок, а как тебя зовут? Осел хоть и дурень, но и в дурне иногда здравый смысл просыпается. Отвечает. — Братец-волк, этого тебя уж, прости, сказать не могу. — Да. Забыл, потому как давно уж от отца с матерью ушел. Только помню, что имя мое написано на копыте задней ноги. Если хочешь узнать, прочти, я подниму тебе копыта повыше. Волк же лукаве хоть и знал имя осла. Стал присматриваться, встав поближе, что на копытце написано. Осел же его в лоб и ударил. Да так что мозги отшиб. Музыка.